Они валются в действующие союзные войска в качестве самостоятельных единиц, находящихся под нашим командованием. Боевики оживлённо и заинтересованно переглянулись друг с другом. Кажется, Кутепов сегодня сказал кое-что дельное. Георгий Победоносец и острые копья уже набили оскомину. Да, господа, такая договорённость имеется. На территории России эти группы с самых первых дней будут представлять не только военный но и административную власть. Генерал-губернаторов, спросил Монамахов, так прикажете понимать ваше превосходительство? Кутепов уставился на любопытного боевика, скознул глазами по его бульдожьей фигуре и, видимо, решил, что на генерал-губернатора Монамахова не протянет будущую законную власть государя императора. Окончил ответил он. Встал ие снял себя размашив тем крестом все собравшиеся на даче фролова последовали примеру кутепова выразив тем самым верноподданнические чувства будущему российскому самодержавию благодерилось господа звал мамана сказал кутепов откашлялся и продолжил вторая задача это организация восстаний к тылу большевиков да да в восстаний в каждом городе в каждом селе деревне хуты У Каницарав должна гореть под ногами земля. Армии наших союзников должны встретить в России помощь и поддержку всего народа. Для подготовки восстаний надо немедленно послать самых надёжных борцов. Среди собравшихся произошло приметное движение. Бунаков смущённо крякнул и взглянул на Захарченко Шульц, восторженно внимавший Кутепову. Конечно, планы генерала высказывал заманчивые. В Париже их сотеньят легко. А как же вот здесь, в Финляндии, подносом у большевиков выполнить их? Немедленно послать в Россию людей. А где их взять? Как снабдить? Как их в Россию переправить? В каждом городе, в каждом селе. Луноков не мог сдержать внутренней усмешки, представив, как несколько тысяч офицеров переходят за советскую границу и с наклеенными бородами в армяках и поддёвках разъезжаются по городам и сёлам. Чушь какая-то. Эти люди, сплятят зреньшие в башкирском подполье силы, ненависть их комиссарскому режиму и призывают народ к свержению ненавистного ига, раkotaл генеральский бас. Лавина гнева разольётся по России очищающими потоками. Бунаков вдруг сообразил, что Кутепов верит тому, о чём говорит. Ему стало нехорошо. Где-то в глубине души снова скользнуло желание кинуть к чёртовой бабушке этот балаган и удрать подальше, в Аргентину, в Австралию, под чужим именем, чтобы не достали руки Кутепова. Третье, господа, что нам предстоит? Это террор. Беспощадный, карающий террор, который должен на каждом шагу настигать комиссаров. После генеральской речи был произведен смотр боевикам. В сопровождении Бунакова и Марии Владиславовны генерал Кутепов прошелся по просторной комнате из конца в конец, предоставив боевикам возможность построиться для инспекции. Смирно! О, не мило! В строя стояла... 9 человек для выполнения великих задач по трём направлениям, о которых только что говорил генерал, преданных борцов было маловато. Но это не смутило высокое начальство. Генерал шёл вдоль строя с таким видом, будто он впрямь, как в давние времена, принимал парад леги гвардии Преображенского полка. Хучатов решил Что не стоит задерживаться на пустяные речи. Господа, вы должны гордиться, что первыми вступите на землю нашей многострадальной родины, узурпированной большевиками. Войки нетёрны, чтобы заколотилось нива народного гнева. Как только иностранные державы увидят в обочи наши героические успехи, за всех сторон посыпаются. Я не оговариваюсь, господа офицеры. Поспеплются предложения о помощи и поддержки. Для взрыва мины под ногами минаров нужно только поднести огонь к запалу, и этот огонь мы доверяем поднести вам. Дерзайте. Пусть Всевышний благословит вашу десиптику. От табачного дыма